Глава семнадцатая. Орка. Орка бежала. Ее грудь часто вздымалась, а легкие горели. Она чувствовала в воздухе запах гари. Долина Ясеня осталась далеко позади. Орка бегом взобралась на горный хребет, перевалила через него и уже спускалась по дальнему склону через лес к своей ферме. Сквозь ветви было видно мерцание пламени. Вот заливал глаза, ноги стали совсем тяжелыми, ветки хлестали по плечам, но она продолжала бежать. Впереди слышались крики. Через лес плыли облака черного дыма. Вокруг раздавался ритмичный стук, рождая дрожь в земле и рябь в ветвях, как будто мертвый бог Берсер проснулся и колотил в боевой барабан. Она замерла на мгновение, потом побежала дальше, слыша голоса, смешивающиеся с треском пламени. Грохот, боевой клич, затем крик, высокий и испуганный. «Брека!» Страх и ярость бурлили в ней, сплетались, придавая сил. Впереди звенели железо и сталь и кричали, снова кричали. Ползучие растения цеплялись за ее ноги, заставляя спотыкаться, но она отталкивалась копьем и бежала дальше, огибая деревья, прокладывая путь через папоротники и осоку. Ее сердце колотилось в груди, кровь громко стучала в черепе. Склон начал становиться более пологим, и она поняла, что уже близко к дому. Вдруг орка осознала, что звуки прекратились. Теперь она слышала только треск пламени и видела густые облака дыма, клубящиеся среди деревьев. В этот момент она ворвалась на поляну вокруг фермы. Ворота были распахнуты, створка болталась на одной петле. За воротами и частоколом горели стены и крыша дома. Языки пламени взлетали вверх и тянулись к небу. Струи черного дыма клубились по двору, ослепляя. Орка сорвала кожаный чехол с лезвия копья и бросила его, рванувшись к воротам. Миновав их, она увидела, что деревянный столб, на котором были вырезаны гальд гальтруны, защищавшие ферму, сожжен и уничтожен. Это мог сделать только гальдурман или ведьма Сейд. Двор был усеян отпечатками подошв. Повсюду были разбросаны мертвые тела косы кур. Двери сарая и хлева открыты, но пони снорта нигде не было видно. На камне у ручья лежала изломанная фигура. Сперт, мертвенно-неподвижный. Из дыры в его сегментированном теле сочилась черная жижа. Вокруг него лежали тела поменьше, дюжина тенуров. Все они выглядели мертвыми. Взгляд Торки обшаривал ферму, собирая воедино детали и приметы случившегося. Двери в дом были разбиты и разнесены в щепки, у крыльца лежали тела. Торкиль отступил внутрь и запер дверь Они подожгли дом и выбили их. Торкиль скорее сдерживал бы их именно там, в самом узком месте, чтобы не пустить внутрь. Она взлетела по ступеням на крыльцо, глядя на трупы под ногами. Это были мужчина и женщина, одетые в кожу и мех. На обоих телах были глубокие, до костей страшные раны. Внутри зала на полу горели камыши, а с горящей крыши падали огненные комья и взрывались внизу искрами и пламенем. Еще двое мертвых на полу. Их следы вели к куче фигур, сваленных возле очага. Орка пробежала через зал, огибая языки пламени, сквозь густой дым, пока не замерла над телами. Здесь было пять или шесть трупов, мужчин и женщин, раздробленные руки и ноги переплесены в смертельном объятии, зияя огромными ранами. У одного из мужчин в голове все еще торчал длинный топор. Череп был раскроен от макушки до подбородка. Другие выглядели так, словно их разодрали на части, разорвали зубами и когтями. А в центре лежал торкель. Из его тела торчали рукояти двух кинжалов. Один в груди, другой в животе. Он был весь в крови, пролившийся как из своих ран, так и из ран тех, кто лежал мёртвый вокруг. Его грудь всё ещё двигалась, кровь запеклась на его губах и трескалась при неглубоких, рваных вдохах. Брека! — спросила орка Торкеля, но он не ответил. Брека! — крикнула орка, поворачиваясь кругом, яростно вглядываясь и вслушиваясь. но разобрала только треск пламени и скрип горящих бревен в стенах. Она стала хватать тела и оттаскивать их от Торкеля, пытаясь найти сына. Увидела что-то маленькое под женским трупом, подхватила его и обнаружила веслет Теннура. Везен лежала неподвижно, крылья бессильно расправлены, лицо и голова перепачканы кровью. Глаза Торкеля открылись, и он увидел ее. «Они забрали бреку прохрипел он, и из уголка его рта потекла струйка крови. Порка нагнулась и просунула руки мужу под плечи, обхватила его и потянула за собой, вытаскивая из зала. Он пытался говорить, но его голос был слишком хриплым, и она не могла расслышать его сквозь рев пламени. Внезапно раздался треск, Душераздирающий звук и часть крыши подалась, рухнув внутрь. Послышался грохот и огненный взрыв, а в проломе крыши показалось голубое небо. Дом заскрипел, бревна словно протестовали, не желая погибать. Пламя трещало, дым клубился, и водопад искр каскадом сыпался на орку. Она вытащила тортеля из дома, спустила по ступеням и положила на землю. Он был пепельного цвета, кровь на губах ярко выделялась на фоне мертвенно-алибастровой кожи. Орка опустилась на колени рядом с ним, держала в ладонях голову, гладила волосы, слипшиеся от пота, и убирала пряди с лба чувствуя, как страх сжимает ее сердце в кулаке. Глаза Торкеля остановились на ее лице. «Они забрали его!» — снова вздохнул Торкель. На его губах запузырилась свежая кровь. «Я не смог остановить их». Потом он замолчал, сделал неверный вдох и спазм боли скривил губы. «Я пытался». «Я верну его», — сказала орка, — а ярости страх бурлили в ее крови. Она хотела броситься в погоню, гнаться за похитителями сына, найти его и обнять, разорвать, убить и растерзать тех, кто украл его, разможжить черепа и перегрызть глотки тем, кто сделал это с ее торкелем. Но она не могла оставить его. Не сейчас. Губы торкеля шевельнулись, дыхание стало шипящим, и орка наклонилась ближе. «Дракона рождённый!» — прохрипел он сквозь стиснутые зубы. На его губах и подбородке выступили красные капельки слюны, а тело задрожало в конвульсиях боли. «Дыши! Продолжай дышать!» — сказала орка. Это был то ли приказ, то ли мольба, обращённая к слабеющему телу Торкеля. «Прости!» — сказал Торкель, и голос его прошелестел негромче вздоха. Его пальцы дернулись, потянувшись к ней. А потом он ушел. «Нет», — прошептала орка, схватив его за руку, и покачала головой. Слёзы затуманили ей глаза, челюсти свело, горло сжалось, будто его что-то сдавило. Стало трудно дышать. «Нет, нет, нет, нет, нет, нет!» кричала она подняв голову и выла глядя на затянутое дымом небо. орка положила голову торкеля на землю погладила его губы кончиками пальцев размазала его кровь по лицу от лба до подбородка неровными полосами потом она медленно встала и холодный ветер словно пронзил ее сердце она проверила пояс с оружием провела ладонями по рукояткам кинжала и маленького топора, затем поискала копье и вспомнила, что уронила его в коридоре, когда несла торкеля. Быстрыми и решительными шагами она вернулась в зал, задержала дыхание сквозь густой дым, проскочила к груди телу очага. Схватив копье, она услышала звук, шипение и увидела, что Тенур Весли шевелится. Тогда орка подняла Тенура. Глаза Весли были бессмысленно открыты. И еще кое-что. Она подошла к длинному топору Торкеля, лезвие которого утопало в черепе мужчины, поставила сапог на труп и вырвала оружие, а затем побежала из зала. Деревянные столбы трещали, раскалывались, рушились. Орка выскочила из дверей, спустилась по ступеням... И дом обрушился за ее спиной в реве пламени и клубах дыма. Она глубоко втянула воздух, прежде чем облако дыма и пепла поглотило ее, и подождала, пока оно осядет. Как только орка снова смогла дышать, она положила весли на землю рядом с Торкелем. Везен дышала, конечности подергивались. Орка вложила рукоять длинного топора в руку Торкеля обхватив его пальцами. Затем она направилась прочь со двора, вышла через ворота фермы и стала искать следы. Найти их было несложно. Множество отпечатков сапог, примявших траву, и одна цепочка отпечатков лошадиных копыт, уходящие на восток в лесистые холмы. Была на земле и кровь. Брызги, яркие алые капли. Она оглянулась на тело Торкеля, бросила последний взгляд на него сквозь выбитые ворота, а затем пустилась бегом через поляну к лесу, следуя по кровавым следам тех, кто убил ее мужа и украл сына. Они даже не пытались скрываться. В подлеске была проторена широкая тропа. Орка последовала за ними на восток, потом следы медленно поворачивали на север, вниз по склону, Йорка догадалась, куда они направляются, прежде чем услышала шум реки. Так же, как и убийцы Асгрима. Торкель шел по их следам к реке. Он сказал, что там три лодки. Команда от двенадцати до тридцати человек. За вычетом тех десяти, которых Торкель отправил по дороге душ. Она побежала быстрее. Путь был свободен, а мысль о Бреке разжигала огонь в ее животе. Лицо Торкеля витало у нее перед глазами. Орка представляла кровь на губах, а его слова шепотом звучали в ее мозгу. Горе разбухало в ее груди, смешиваясь с яростью, пылающей в сердце словно в кузнечном горне. Страх, гнев, горе — Все это закручивалось в спираль и проносилось сквозь неё, сливаясь в нечто новое. Шум бегущей воды послышался совсем близко, а затем, пробиваясь сквозь него по ушам, ударил дикий крик лошади. Орка замедлила шаг, посмотрела вверх и увидела, что уже давно миновал полдень. Деревья поредели. Впереди виднелась быстро текущая река, сверкающая бриллиантовым блеском ледяной талой воды с гор. И фигуры. Две, три, может быть, больше. Она сошла с тропинки в подлесок, поползла, огибая их по кругу, пока не оказалась за широким стволом дерева, скрытое папоротниками и высокими ростками шалфея. Потом она выглянула из-за дерева. Лодка была вытащена на берег. Рядом лежал пони-снорт, мёртвый. Кровь из раны на шее уже пропитала землю, а трое мужчин и женщина занимались разделкой туши, работая ручными топорами и кинжалами. Все они были худые и крепкие на вид, одетые в шерсть, мех и кожу. На берегу реки лежали копья, а в руках у каждого — остро заточенный клинок. В прохладном воздухе дымилась куча внутренностей. Ниже по течению река пенилась бурунами, а потом ее русло раздваивалось, огибая гранитную плиту. Орка глубоко, медленно вдохнула, чтобы унять дрожь в теле, прошептала слова клятвы, а затем шагнула из-за дерева, подняла копье и метнула его. Прежде чем оружие попало в цель, она уже двигалась вперёд, доставая свой кинжал из ножен, висевших у неё на животе, и вынимая топор из петли на поясе. Раздался крик и бульканье, когда копьё пронзило мужчину, высокого и широкоплечего, в зелёной шерстяной рубахе с коричневым капюшоном. Лезвие вонзилось ему в спину, вырвалось из груди, брызнув кровью, и он рухнул лицом вниз на мёртвую лошадь. Остальные трое замерли на мгновение, один с поднятым на середине удара ручным топором, но он как раз рубил суставы на задних ногах снорта. Потом воины перевели взгляды со своего мертвого спутника на орку, которая с рычанием уже мчалась к ним. Ее клинки сверкали в лучах весеннего солнца. Двое мужчин бросились в разные стороны. Один старый и седой, другой совсем молодой, с редкой порослью на подбородке. Женщина перед оркой встала на ноги и присела, подняв топор. Но орка отклонилась влево. Ее быстрота и смена направления застали старшего мужчину врасплох. Она парировала топором стремительный выпад его кинжала, когда он бросился в атаку. Поворот, и лезвие топора вонзилось ему в запястье. Вскрик! И орка врезалась в него, а ее кинжал глубоко вонзился в живот противника. Пошатываясь, они оба попятились назад, крепко сцепившись, словно любовники. Орка тянула свой кинжал вверх, резала и пилила плоть, пока лезвие не скрипнуло о нижнее ребро. Тогда она толкнула старика, и мужчина с криком рухнул на траву. Его кишки выпали и размотались до лодыжек, а орка, спотыкаясь, проскользила дальше, к реке, развернулась, а потом упала на колени. В воздухе что-то свистнуло. Женщина ударила топором по тому месту, где только что была голова орки. А взмахнула обеими руками, рубанула с размаху. Топор и кинжал врезались в лодыжку и бедро противницы. Женщина закричала, покачнулась, упала на одно колено, делая обратный взмах топором при падении, и попала, рассекла орки спину и плечо. Ударила струя крови. По телу орки прошла волна жара, огня и боли. Она зарычала на женщину, бросилась на нее, и они вдвоем рухнули на берег реки и покатились, плюясь и рыча друг на друга. Тут только увидела чужие сапоги, совсем близко. Молодой воин бросился к ним и теперь колебался, не понимая, куда ударить. Орка резко крутанула топором, схватила женщину за запястье, дернула к себе и ударила головой. Раздался хруст ломающихся хрящей. Изо рта воительницы хлынула кровь, глаза закатились, рвущиеся жилы затрещали. Тут жгучая боль пробежала по пояснице орки. Она вскрикнула, оттолкнула ошеломленную женщину и перекатилась в бок, а юноша последовал за ней, беспорядочно ударяя кинжалом. Орка взмахнула клинком. От столкновения металла о металл посыпались искры. Она оттолкнула юношу ногой, схватила за лодыжки и повалила рядом с собой. потом перекатилась и глубоко вонзила свой кинжал ему в бедро. Услышала крик, почувствовала, как лезвие скрежещет по кости, и отшатнулась, когда он замахнулся в ответ. Орка неуверенно поднялась на ноги и сплюнула кровь. Боль пульсировала в спине, плече, пояснице. Не обращая на это внимания, она прошла несколько шагов, нагнулась и подняла топор. Парень попытался подняться на ноги, закричал и рухнул. Потом обхватил ладонями рукоять кинжала орки, оставшегося торчать в бедре. Женщина застонала, тихонько пошевелившись. Орка, спотыкаясь, подошла к очнувшейся и посмотрела на нее сверху вниз. «Ты убила моего мужа и забрала моего сына!» прорычала орка, поднимая топор. пощади Пролепетала женщина, поднимая руку. Орка ударила. Отрубленные пальцы разлетелись в стороны, и лезвие топора врезалось в воительнице в лицо. Задушенный крик оборвался. Ноги забарабанили по траве. Окровавленное лицо Торкеля всплыло в сознании орки. Звонко прозвучал голос бреки Это были его крики на ферме. Именно их она слышала, стоя над мёртвой Фроа. Орка вырвала топор, рот её искривился, слёзы затуманили глаза. Она била снова и снова и снова. Рука поднималась и опускалась. Хруст костей превратился в мокрый, хлюпающий звук. Орка закричала, издала вопль дикой муки, ярости и горя. И все это время не прекращало рубить топором то, что осталось от лежащей на земле женщины. Кровь и кости разлетались во все стороны, забрызгав форку и окрасив ее лицо в красный цвет. Сзади раздалось хныканье, и она замедлила движение руки, остановилась, тяжело дыша. Повернулась, посмотрела на юношу. Он лежал на земле, одной рукой сжимая кинжал, глубоко вонзившийся в ногу, а другой, держа свой клинок, направленный на орку. Он смотрел на нее широко раскрытыми глазами, застыв, дрожа от страха. Лицо его было бледным, как скисшее молоко, и искажено болью, страхом и отвращением. Слезы текли по его щекам. Орка продела топорище в петлю на поясе и подошла к трупу мужчины, упавшего на убитого пони. Она схватила древко копья, уперлась сапогом в мертвеца, дернула и высвободила лезвие, а затем подошла к юноше. «Назад! Не подходи, или я тебя выпотрошу!» — отчаянно сказал он. Лицо его дергалось, а кончик кинжала дрожал. «Ты не сумеешь выпотрошить даже дохлую рыбу», прорычала орка, подходя ближе. Её копьё метнулось вперёд, обогнуло его неуклюжую защиту и вонзилось в предплечье. Он вскрикнул и уронил кинжал. Орка направила копьё ему в лицо. «Пожалуйста», — прохрипел он, отползая прочь и заскулил. От боли, когда кинжал в его ноге сдвинулся, и понимание, что дальше отступать некуда. За спиной его плескалась река. На берегу была всего одна лодка на восемь пар весел. На земле вдоль реки виднелись глубокие колеи от двух других лодок. К ним вели пятна крови. Среди выживших были раненные брека Орка посмотрела на север, вниз по склону, увидела, как вода пенится вокруг клина тёмного гранита, там, где река раздваивалась, разделяясь на два русла. Два пути, по которым могли пойти нидинги, укравшие её сына. Она оглянулась на лежащего перед ней на земле мальчика. «Где мой сын?» — спросила орка, уперев копьё ему в грудь. Он взглянул на неё, залитую кровью и мрачную, потом на копьё. Дёрнувшись, отшатнулся вниз по склону, спиной в реку. Орка сделала выпад вперёд, схватила его за лодыжку и подтащила обратно к себе. Высоко подняла копье крутанула его в обратном хвате, вонзила противнику в плечо и оставила лезвие там, глубоко в плоти и мышцах. Он закричал, слёзы потекли по щекам, из носа закапали сопли. «Я собираюсь убить тебя», — сказала она. «Твои дни окончены». Он кричал и умолял, пока она стояла над ним, не спеша вынимать копье. «Скажи мне то, что я хочу знать, и это будет быстро», — прорычала орка. «Илень, ты сможешь получить куда больше боли». Она сделала паузу и смотрела в его заплаканное лицо, пока хныканье не перешло в скулёж, и она не убедилась, что целиком завладела его вниманием. «Где мой сын?» «Новеки, они забрали его!» — пискнул юноша. Орка надавила на копье, и он вскрикнул. Лезвие вонзилось ещё глубже, пробив плечо насквозь и уйдя в землю, пригвоздив его к земле. «Я знаю это, дерьмо куницы!» — прошипела Орка. «Куда они его везут? Какой путь они выбрали в том месте, где русло реки разветвляется?» «Не знаю, не знаю!» — пробормотал он. «Я был с дядей!» — он посмотрел на мертвеца, скорчившегося над тушей лошади. «Ты сделал неправильный выбор!» — сказала орка. Парень кивнул, всхлипывая. «Он сказал, что мне заплатят золотом за то, что я перелезу через стену и открою ворота. У меня острые глаза, длинные руки и тихие ноги». Его дыхание вырывалось из груди рваными толчками. «Ты открыл ворота моей фермы», — сказала орка холодным тоном. Перед ее глазами мелькнуло лицо Торкеля. Кровь на его губах. Она повернула копье в плече юноши. Он кричал, извивался, снова кричал. «Кто забрал моего сына? Кто это вождь, даритель золота?» «Я не могу тебе сказать!» — прохлепел мальчик, и изо рта у него потекли струйки слюны. Костяшки пальцев орки на древке копья побелели. «Пожалуйста, не надо больше!» — всхлипнул мальчишка. «Его имя!» — сказала орка. «Я боюсь его!» — умоляюще сказал юноша и разрыдался. Раздался резкий запах аммиака, когда его мочевой пузырь не выдержал, и темное пятно растеклось по штанам. «Бойся меня!» — прорычала орка. Она снова повернула копье, наклонилась и схватила рукоять своего кинжала, всё еще погруженного в его ногу, и медленно потянула, царапая бедренную кость. Потом она ждала, пока крики стихнут. Это заняло некоторое время. «Его имя!» — повторила орка. Парень поднял на нее глаза, почти обезумевшие от боли. «Дрекор!» — выдохнул он. Орка выдернула копье, и когда парень открыл рот, чтобы закричать, вонзила ему в грудь, придавила всем своим весом, почувствовала, как лезвие прошло между ребрами и пронзило сердце. Изо рта юноши хлынула струйка темной крови, заглушив его крик, а затем жизнь... Угасла в его глазах. Орка выдернула клинок и вытерла его о рубаху врага. Она снова уставилась на реку, на гранитную скалу, где вода пенилась белыми бурунчиками, разделяясь на два русла. За скалой реки-близнецы извивались по лесу и исчезали из виду, а склон уходил к фьорду и деревне Феллур. прошептала орка в холодное голубое небо.